Глава вторая. Карантин и отдых. Юджин хлопнул себя по ногам и поднялся. Рика поморщился. Верный признак того, что сейчас опять начнется нудеж. «Нет, я не понимаю. Ну, что так раскипишевался? Мы были в скафах, мы прошли полное обеззараживание, никакой заразы мы на корабль занести не могли. Чё ты начал? Зачем ты стуканул Нока, о возможной инфекции?» Я тебе еще раз повторяю, никому и ничего я не стучал. Ну да, как и в прошлый раз. Может, опять у тебя сработала эта скрытая личность, а? Нет, не сработало, я не стучал. Но кто-то же сообщил но о случившемся, причем в мельчайших подробностях. И это был не я, ты уже достал, борода! Сколько раз мне повторять, я никому ничего не сообщал! А кто тогда? А я откуда знаю, может быть, ты? Да ты что, совсем что ли обалдел, я? А почему нет? Сначала хорохорился, а потом дошло, как крупно мы вляпались. Или, может, ты себя хреново чувствовал и запаниковал? Да какое хреново, нормально я себя чувствовал. И вообще, если бы что-то было, оно бы уже появилось. Мы тут неделю, блин, сидим. И ты уже неделю мне зудишь. Отстань! Еще раз говорю, я нас не сдавал. Тогда кто? Я. Подал голос со своей койки Хроняка. Ты? Хороняка? Зачем? «А ты не понимаешь? Мы крупно влипли. Эта дрянь слишком опасна. Если кто-то из нас заразился, ты хоть представляешь, что начнется?» «Да то же самое, что и в том мире. Подумай, Марго, о детях. Ты готов ими рискнуть?» «Нет. Вот именно. Что и нужно было доказать. И я тоже не хочу на себя брать такую ответственность, так что лучше тут посидим». «Вообще-то мы тут уже неделю», — заявил Джейхом. И пока никаких признаков заражения или хоть каких-то отклонений. ученые, насколько я знаю, в наших анализах ничего не нашли. «Ничего. В том, что Рика с собой прихватил, найдут». «Не факт. Пока и там ничего подозрительного нет». «Да ты-то откуда знаешь?» «Уж знаю. Неважно, что сейчас ничего не нашли, найдут позже. Эту дрянь мы все видели, ведь так?» «Ну так». Ну вот, она существует, и раз ее до сих пор в образцах не обнаружили, значит плохо ищут или не знают, как ее засечь. А нам что, сидеть тут до потери пульса, пока медицина не сделает большой шаг вперед? Ну, похоже на то. Шел уже третий месяц их нахождения в карантине. Всем четверым так осточертело тут сидеть, что они просто лежали по своим койкам, дремля или уткнувшись в стену, будто заключенные, которым предстоит отбыть наказание. Разве что заключенные хотя бы знают, когда выйдут, а четверки старателей это было неизвестно. Этот день ничем не отличался от всех остальных, и Рика не ждал ровным счетом никаких изменений. Но. жан Рика! Рика повернулся на свои койки и поглядел на того, кто его позвал. В дверях камеры стояли двое в костюмах химзащиты! Пройдемте с нами. Он скачал, направился вместе с парочкой сопровождающих. Он не боялся, не переживал, как раз наоборот. Он был воодушевлен тем, что хоть что-то изменилось. Пошло не так, как за все последние дни. Едва только Рика и двое его сопровождающих вышли из камеры, еще парочка в химкостюмах зашла внутрь, и Рика услышал. «Юджин Горобовский, пройдемте с нами!» Их забирают по одному, но зачем и куда? Вот тут уже Рика в голову начали закрадываться нехорошие мысли, но его завели в небольшой кабинет, в котором мы его уже ждали. Человек в обычном деловом костюме, без всяких средств, химической и биологической защиты. Ха, так понимаю, я уже не в карантине? Нет, все в порядке. Никаких странностей или несоответствий, тем более ничего чужеродного в вас не обнаружено. А у остальных? И у остальных тоже. Ну что же, ха, это хорошо. Да, теперь вы свободны и вольны делать все, что захотите. Но! Простите. Если бы меня хотели просто отпустить, отпустили бы? Но меня привели сюда, к вам. Значит, вам что-то от меня надо. Кто вы? Я обычный сотрудник разведки ног, Но вы правы, мне действительно кое-что надо. И что же? Чтобы вы вернулись туда, где были, и привезли новые образцы. Новые образцы? То, что вы смогли добыть, не позволило провести полноценные исследования. Более того, мы не уверены, что эти образцы были... Э, э, подходящими. Ну и что же вам надо? «Вы рассказывали о том страшном существе или существах, то ли человеке, то ли о чем то что человеком лишь прикидывалось. Если бы вы смогли добыть это существо, то…» «Даже не думайте!» «Но нет! Если бы вы видели то, что видели мы, вы бы даже просить о подобном не стали!» «Хорошо, хорошо, я все понимаю. Вы попали в сложное положение, видели нечто такое, что сложно забыть или осознать. «Вы вообще читали наши отчеты? Если да, то вы прекрасно знаете, с чем мы столкнулись. А раз так, поставьте себя на наше место. Вы бы сами полезли в это. Хм, сомневаюсь». «Я, к счастью, на своем месте, а вы на своем. И нас никто местами не менял. Да, вы столкнулись с чем-то страшным и труднообъяснимым. Однако вы справились и выбрались». А, «А теперь вы хотите, чтобы мы полезли обратно? Нет уж! Там этих тварей полно, мы слышали!» Вполне возможно, что это можно объяснить испугом и тем. Я знаю, что я слышал. Хотите убедить меня в обратном? Отправляйтесь туда сами и проверьте. А я пас. Рика откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди, давая понять, что разговор закончен. Мы понимаем у вас сейчас стресс. Вы пережили такое, что не каждому выпадает. Более того, вернувшись, вы оказались заперты в комнатушке, толком даже не зная, чем все это закончится. Это более чем понятно. Раз понятно, то к чему висит этот разговор? Давайте сделаем так: мы устроим вам отпуск, вы отдохнете, расслабитесь, и затем вы нас все же отправите туда. Нет, никто об этом не говорит. Да, вы четверо там побывавшие, вырвавшиеся назад, у нас в приоритете. В том плане, что список кандидатур для новой экспедиции возглавляете именно вы. Но если вы не согласны, что ж, ну, мы отправим других. Вы понимаете, что они могут погибнуть? Или еще хуже, привезти эту заразу сюда? Знаете, что тут начнется?» «Ну, если верить вашим отчетам, этого вы и сами не знаете. Все построено на догадках и допущениях. Такого рода карантин был в том мире, в связи с чем он был объявлен. Чем и кем является то странное существо, и было ли оно на самом деле? Все это большой вопрос. Главное, вы привезли образцы ресурсов из того мира, и мы очень заинтересованы в том, чтобы начать их добычу». А, вот значит в чем дело. Исключительные ресурсы. Ну а как вы хотели? Будьте прагматичным. Даже не так. Если бы вы возглавляли ног, вы бы и думали так же, и принимали точно такие же решения. Ведь ваша главная задача в таком случае сохранить государство. Фу, как скажете. Значит, давайте поступим с вами так. Пока что вы отправитесь в отпуск, а дальше уже будем думать, как нам поступить. Как нам поступить? Поправил Рика, но собеседник проигнорировал его вновь. Рик оказался в небольшом ангаре, предназначенном для орбитальных шатлов. Вообще, когда они вернулись в родной мир, их тут же приняли. Рика понятия не имел, куда их привезли и где они находятся. Не было даже понимания на планете они, корабли или станции. Теперь стало понятно, что на станции. А в ангар он попал для того, чтобы шаттл отвез его на планету, где и должен был проходить его так называемый «отпуск». И не только у него. Едва оказавшись в ангаре, Рика заметил еще трех пассажиров, дожидающихся свой автобус с орбиты на планету. Юджин и Джейхам. Хроняки с ними не было, что Рика очень напрягло. «Привет. Так понимаю, вы тоже в отпуск, чтобы страсть снять». «Да, надеюсь, хоть планета нормальная, а то не хочется оказаться в трудовом санатории и для релакса махать кайлом в шахте». «Успокойтесь. Я, кажется, понял, на какой станции мы находимся. Если я не ошибся, то отпуск у нас будет такой, как положено». «А где Хроняка?» «Неужели собрался лететь туда?» Никуда он не собрался. Хроняка из всех нас самым большим паникером оказался, закатил истерику. Причем такую, что у него сердце прихватило. Лежит теперь в медкапсуле, но вроде ничего серьезного. Врачи обещают, что как только его в чувство приведут, к нам отправят на планету. Ему тоже отдых надо. Ха, понятное дело. Никогда не видел, чтоб старикашка так запаниковал. Видать, здорово ему не понравилось то, что в цитадели водится. Ну да, ко всему прочему, он в цитадели даже не был. Только наша запись пересмотрел. Ну и впечатлился. Впрочем, я его понимаю. Да мы все его понимаем, от того здесь и собрались. Ты тоже отказался лететь туда снова? Еще бы, мне того раза хватило. Что я дурак что ли лезть опять в это? Второй раз может не повезти. Да и не говори, Самое обидное, что эти кретины из разведки нам не верят. Хотя у них есть записи, они все сами видели и все равно не верят и даже не понимают, что от нас требуют. Хм, прекрасно они все понимают, потому и просят. Им нужна тварь, вроде той, что мы видели. Че, думаешь, пытаться будут ее изучить? Изучить, ха. Будут пытаться новое биологическое оружие сделать. Ха, хреном. Никуда я не полезу и ничего тащить оттуда не буду. Не мы, так другие. И пусть попробуют. Мы чудом выбрались, а другие, кого ног может послать? Своих солдафонов? У тех чуечки нет, харчатых там твари, только автоматы и каски выплюнут. А может и так. Если так, то Ног будет продолжать пытаться нагнуть нас. Пусть пытается, я туда не полечу. А если заставят? Как? Заставить человека что-то сделать можно разными способами. А пусть только попробует, я...» В этот момент двери ангара открылись, и через силовое поле, удерживающее внутри ангара воздух, влетел шаттл. Это был классический кораблик класса планета «Орбита». Причем гражданская пассажирская модель, еще и с эмблемами какого-то отеля на бортах. «Золотой пляж», — гласила надпись, да еще и домик такой нарисован. Стоило только взглянуть на него, сразу становилось понятно, это какой-то дорогой отель, гостиница или даже санаторий. Без судя по всему, раз прибыл челнок этого заведения, то старателей поселят именно в него. Рик тяжело вздохнул. «Жаль, что название такое незамысловатое». Он-то надеялся по нему понять, куда именно их занесла судьба, на какую планету, но не свезло. Впрочем, не столь важно. В любом случае, от силы через час они спустятся на поверхность планеты, к этому самому золотому пляжу. И там уже станет понятно, где оказались. Единственными пассажирами шаттла были они трое. Пилот, убедившись, что все, кому предстояло улетать со станции уже на местах, закрыл двери и принялся готовиться к взлету. На всё про все у него ушла от силы пара минут, после чего шаттл поднялся над посадочной площадкой, медленно развернулся и поплыл в сторону ворот. С каждой секундой разгоняет все больше и больше. Вылетев в открытый космос, он направил свой нос к планете и начал спуск. Судя по тому, как быстро шаттл начал спускаться, пилот очень спешил. Наверняка у него есть обычные рейсы, от которых его оторвали ради этой троицы, но он брюжать не стал, работа есть работа. Однако, чтобы успеть сделать свою работу, он теперь торопился. Ха, ну еще бы. Наверняка у него расписание. Черное небо со звездами в иллюминаторе резко сменилось лазурным, которое светлело прямо на глазах. Пара минут, и вот уже Рика мог лицезреть облака, окружавшие шаттл, через которые он пролетал. Казалось, что корабль летит в клубах пара. Наконец, далеко внизу Рика смог разглядеть морские волны. Земли видно не было, но вскоре появилась и она. Побережье большого материка стремительно приближалось. Рика почувствовал, что корабль начал замедляться. Пилот включил носовые движки. Стремительно приближающаяся поверхность планеты стала увеличиваться гораздо медленнее, а затем будто и вовсе застыла. Однако, чем дольше Рика ее рассматривал, тем больше деталей замечал. Странные пятна оказались ничем иным как полями. Неподалеку располагался город, его высокие здания тянулись в небо. Чуть в стороне был городок поменьше, прямо рядом с побережьем. Маленькие домики, окруженные цветущими садами, а еще ближе к побережью стояли большие коробки санаториев и отелей. Чуть в стороне Рика заметил огромное строение, или скорее комплекс строений. Что это такое, он сейчас затруднялся сказать. По мере спуска деталей добавлялось, однако понять, что же это за постройка Рика не мог. В его голове не укладывалось, что такого большого понадобилось курортной планете. И тут до него дошло. Эти огромные здания не имеют ничего общего с курортами и туризмом. Это сохранившиеся со корпорации, хозяйствующие здесь, производственные комплексы. Теперь Рика понял, что это за место. Леганса. Красивая курортная планета, на которой в свое время Роботекс пыталась развить промышленность. Однако местные быстро корпоратов осадили. А еще эта планета была известна тем, что была одной из немногих, где во время бунта и последующего предательства Роботекс проходила самая настоящая война. Когда-то на орбите Леганса висела станция ВКС, на которой проходили плановые проверки и ремонт боевых кораблей. Ну а экипажи спускались на планету для отдыха. И именно по этой планете Роботекс нанесли удар. Как говорили в новостях, тут было адское побоище. Но сейчас ничего, что свидетельствовало о прошлом, заметить не удалось. Леганса давно вошла в зону контроля ног и, вопреки многим, аналогичным планетам не была перепрофилирована, а так и осталась курортной. Правда, местные что-то не особо спешат демонтировать наследство, доставшееся им от Роботекс. Вон, те же производственные комплексы до сих пор стоят на своих местах. Шаттл вздрогнул. Верный признак того, что они приземлились. Словно в подтверждение этому послушался голос пилота из динамиков. «Добро пожаловать на Золотой берег. Надеемся, ваш отдых будет приятным». «Мы тоже!» — Буркнул Йоджин и первым направился на выход. Благо, пилот как раз открыл двери. У посадочной площадки троицу дожидался работник отеля. Он приветливо поздоровался. — Нас предупредили, что сегодня прибудет три высокопоставленных офицера Ног. Специально для вас мы подготовили лучшие номера. Прошу за мной, я покажу вам их. — охренеть! — выдохнул Юджин. Эрика, проследив за его взглядом, тоже уставился на голографическую вывеску отеля, на которой, помимо названия, отображалась куча всякой информации. Температура воздуха, воды, прогноз погоды, а также точное время и дата. Судя по всему, Юджина очень удивила дата. Впрочем, и Рика тоже.